Глава 14. Механика выживания. Канализационные тоннели Авалора пахли не так, как я ожидал. Вместо привычной вони нечистот здесь витал тяжелый, маслянистый запах застоявшейся воды, ржавчины и чего-то сладковатого, напоминающего гниющие фрукты. Стены, выложенные из грубого влажного кирпича, давили на плечи, а эхо наших шагов разносилось далеко вперед, отражаясь от сводов. Мы шли гуськом. Алана впереди, сверяясь с какими-то метками на стенах, понятными только ей. За ней ям, держа руку на рукояти клятва преступника. Следом Эрик, которого поддерживал крутус Парень все еще выглядел так, будто из него выпили всю жизнь через трубочку, но вроде понемногу приходил с себя. Замыкали шествие девушки. «Долго еще?» — шепотом спросила Хлоя. Ее голос, обычно полный яда и сарказма, сейчас звучал глухо. Ей явно не нравилось место, где нельзя щегольнуть красивым платьем и убийственной магией. Несколько улиц, если считать по поверхности. бросила через плечо Алана, не сбавляя темпа. «Мы идем под торговым кварталом. Сейчас свернем в старый водосток. Он выведет нас к фундаменту замка». а валор задумчиво протянула Касс. Она шла, касаясь пальцами влажных стен, словно считывая историю этого места. — Я вспомнила. На уроках истории в Академии нам рассказывали легенду о пропавшем городе. «Легенду — Легенду? — переспросила Алана, резко остановившись. Она повернулась к нам, поправляя свои странные очки на лбу. В свете тусклого фонаря на ее поясе лицо девушки казалось высеченным из камня. — Да, — кивнула Касс. — Около шестисот лет назад в Срединных землях процветал город мастеров. Они славились своими механизмами и странной магией — запечатанных телах. А потом в один день город просто исчез. Вместе с горой, на которой стоял, остался только идеально ровный кратер. «Шестьсот лет!» Алана горько усмехнулась. «Для нас прошло всего лет десять. Время здесь течет иначе. Или не течет вовсе. Мы просто висим в пустоте». «Я читала об этом в хрониках клана», вмешалась Хлоя. «День, когда земля отвергла гордецов». Так это называли. Говорили, что жители Авалора возгордились и попытались создать свою магию, нарушить законы мира. За что и были наказаны. «Наказаны?» Ланс сплюнула в темную воду под ногами. «Мы просто хотели жить лучше. Эти татуировки, они должны были дать силу каждому, не только избранным магам. Уравнитель всех! Но цена оказалась слишком высокой». Я слушал их разговор в полуха, уделяя больше внимания окружению. «Шестьсот лет». — Значит, этот кусок реальности откололся уже после того, как я закрыл врата и исчез. Я не застал расцвет этого города, но прекрасно видел его закат. — Как ты выжила? — спросил я, глядя на Алану. — Если город кишит этими тварями? — У меня была группа, — сухо ответила она, возобновляя движение. — Механики, инженеры, те, у кого не было денег на помощников. Мы прятались в промзоне, баррикадировались, искали еду... «Нас было сорок человек вначале. Думаю, были и другие группы, но мы никого так и не встретили». Она замолчала, перепрыгивая через пролом в полу. «А потом...» — тихо спросила Каз. «А потом мы совершили ошибку. Решили, что сможем прорваться к внешним стенам. Думали, там есть выход. Но там ничего нет. Город просто обрывается. Дальше серая муть, пустота, камни, парящие в нигде. Мы попали в засаду на обратном пути» она говорила ровно, без эмоций, будто зачитывала технический отчет. Их привлек свет. Кто-то зажег факел не вовремя. Они навалились со всех сторон. Я выжила, потому что бежала быстрее всех и знала вентиляционные шахты. Я бросила их. Заперла люк снаружи, пока они кричали пожираемой тварями, которые были слишком голодны, чтобы соображать. В туннеле повисла тишина. Никто не осуждал ее. В таких местах мораль становится гибкой, как раскаленная сталь. Выживает тот, кто принимает жесткие решения. «У тебя не было выбора», — кивнул я. «Ты могла остаться там вместе с ними, если бы промедлила хоть мгновение». Мы вышли в более широкую галерею. Здесь стены были укреплены металлическими балками, покрытыми толстым слоем ржавчины. Впереди виднелась массивная решетка, выломанная из петель. «Мы под замковой площадью», — сообщила Алана, снимая с пояса свой странный арбалет. «Дальше территория королевы. Будет жарко!» «Жарко — это по моей части!» — пробормотал я, разминая плечи. «Только без огня!» «Именно!» — Алана достала из-за спины внушительного вида инструмент. «Это был гибрид разводного ключа и молота длинное с ее руку. Тяжелая, грубая, но эффективная штука. Никакой магии. Только стали физика». «Эрик, Крудус!» — я повернулся к парням. «Вы остаетесь здесь, ухода в коллектор. Охраняйте отход!» В твоем состоянии, Эрик, ты там будешь только с закуской. Парень слабо кивнул, оседая на сухой участок пола. Круто занял позицию с винтовкой, кивнув мне. — Мы прикроем, командир. Кас, Хлоя, вы со мной. Работаем тихо, пока не станет громко. А громко станет очень быстро. Мы поднялись по винтовой лестнице, ведущей на поверхность. Алана осторожно приоткрыла люк. Серый, безрадостный свет просочился внутрь. Мы оказались во внутреннем дворе замка. Это было величественное сооружение, смесь готики и стимпанка. Высокие шпили, обвитые медными трубами, витражи, затянутые паутиной, и статуи горгули, которые смотрели на нас с немым укором. Но самое впечатляющее было не в архитектуре. Весь двор был заполнен ими. Сотни, тысячи зараженных. Они стояли неподвижно, опустив головы, словно в трансе, Их тела были покрыты пульсирующими черными узорами, которые пульсировали в едином ритме. Низкий вибрирующий гул стоял в воздухе. Звук тысяч сердец, бьющихся в унисон, с чем-то огромным внутри замка. — Матерь Божья! — выдохнула Хлоя. — Тихо! — шикнул я. — Они спят. — Или в стазисе. — реагирует на всплески Маны. — А если мы просто пройдем мимо? — шепотом предложила Касса. — Попробуем, — ответил я, — но держите оружие наготове. Мы двинулись вдоль стены, стараясь ступать неслышно. Алана скользила между тенями с профессионализмом, которому позавидовали бы многие воры. Мы прошли половину двора, когда это случилось. Не по нашей вине, просто один из зараженных, стоявший на краю парапета, выше потерял равновесие. Или его толкнул спазм в конечностях. Тело с глухим шлепком упало на брусчатку в пяти метрах от нас. Гул прекратился. Мгновенная абсолютная тишина, которая была страшнее любого крика. Тысячи голов одновременно повернулись в нашу сторону. Тысячи пар глаз, затянутых черной пеленой, уставились на нас. «Ну вот», — вздохнул я, доставая клятва преступника. «А я надеялся, что мы хотя бы до дверей дойдем без драки». «Бежим!» — крикнула Алана. Толпа взорвалась движением. Это было похоже на прорыв плотины. Волна тел хлынула на нас, снося все на своем пути. «Вперед! Главным воротом!» — скомандовал я. Я шагнул навстречу волне. Клятва преступник моих руках задрожал, когда мое тело начало использовать стиль рассеивающегося тумана. Клинок стал размытым пятном. Первые десять зараженных просто рассыпались на части, не успев даже коснуться меня. Я двигался сквозь толпу, как ледокол сквозь льдины. Удар, поворот, шаг, удар. Кровь черная, вязкая летела во все стороны. Но я был быстрее капель. «Не отставать!» крикнул я через плечо. Каз была великолепна. Она двигалась чуть позади, используя два коротких клинка. Девушка не пыталась рубить их напополам. Она разаботала точечно, подрезала сухожилия, пробивала виски, вскрывала горло. Ее движения стали невероятно быстрыми. Тренировки с техниками шейда давали свои плоды. Она скользила между ударами, используя инерцию врагов против них самих. «Хлоя...» «Хлоя превратила бой в танец». Даже без своих лепестков она была смертоносной. В ее руках мелькали стилеты. Она кружилась, уклоняясь от когтистых рук и зубов, нанося удары в уязвимые точки. Ее платье уже было безнадежно испорчено, но в глазах горел азарт битвы. Алана удивила меня больше всех. Она не обладала нашей скоростью или техникой, но она знала этих тварей. Ее тяжелый ключ работал как молот правосудия. Она била с размаху, ломая кости, круша черепа. Удар, хруст, и тело отлетает. Просто грубо эффективно. «Справа!» — крикнула она, снося челюсть прыгнувшего на нее мутанту. Мы прорубались к ступеням, ведущим к массивным дверям замка. Зараженные падали сотнями, но их место занимали новое. Они лезли по стенам, прыгали с балконов, создавая живые горы из тел. «Их слишком много!» — прокричала Хлоя, отпихивая ногой безголовое тело. «Значит, ускоряемся!» — рявкнул я. Я сменил стойку на железного тирана. Мои движения стали шире, жестче. Я создал вокруг себя зону смерти радиусом в три метра. Любой, кто входил в этот круг, превращался в фарш. Я вращался, нанося удары с нечеловеческой силой, отбрасывая врагов десятками. Мы добрались до дверей. Они были заперты, массивные створки из бронзы стали. «Алана!» — крикнул я. Девушка подскочила к механизму замка, достала какую-то отмычку размером слом и вогнала ее в щель. «Прикройте меня!» Мы встали полукругом, спиной к дверям. Каз тяжело дышала, смахивая кровь лица. Девушка немного нервничала, это было видно. Оно и понятно, убивать людей она отказывалась, а эти твари были очень похожи на них. «Ну же давай!» — торопила Хлоя. Волна зараженных накатывалась снова. В этот раз среди них были и крупные особи. Мутанты с гипертрофированными мышцами, бывшие кузнецы или грузчики — которых паразиты превратили в живые тараны. Один из таких громил прыгнул на меня. Я встретил его ударом рукояди в лоб, потом, используя импульс, развернулся и снес ему голову. Раздался щелчок, а следом скрежет механизмов. «Открыто!» — заорала Лана, наваливаясь на створку плечом. Мы ввалились внутрь, и я силы захлопнул двери перед носом орды. Засов встал на место с глухим ударом. Снаружи в бронзу начали биться тела, но дверь держала. Мы оказались в огромном холле. Тишина здесь была звенящей после шума битвы снаружи. Высокие своды уходили в темноту. Пыль танцевала в лучах света, пробивающихся сквозь высокие окна. Но тишина была обманчивой. Стены дышали. Они были покрыты толстым слоем органической материи, пульсирующей плоти, пронизанной черными венами. Эта субстанция покрывала колонны, свисала с потолка, оплетала статуи. «Мы в улье!» констатировала кассу, утирая кинжала об одежду. «Сердце должно быть в тронном зале», — сказала Алана, проверяя свой ключ. На нем остались куски непонятно чего, и мне совсем не хотелось знать, чего именно. «Наверх, по парадной лестнице!» Мы двинулись вперед. С каждым шагом пульсация усилилась. Это было похоже на сердцебиение, которое отдавалось в полу. На лестнице нас встретили. Но необычные зараженные, это были стражи, своеобразная элита, насколько я мог судить». Четыре фигуры, вызодранных на все еще узнаваемых доспехах королевской гвардии. Из-под пластин брони вырвались щупальца, а шлемы с головами. В руках они держали двуручные мечи, покрытые черной слизью. Жуткое зрелище, как не посмотри. «Я беру двоих», — сказал я, шагая вперед. «Кас, Хлоя, по одному на вас. Алана, не давай им зайти к нам в тыл». Старажи двигались быстро. Пугающе быстро для их габаритов. Первый налетел на меня на рубящий удар — Я блокировал, чувствуя тяжесть его оружия. Сила удара была колоссальной. Пол под моими ногами треснул. Но силы — это еще не все. Я скользнул клинком по его мечу, уводя удар в сторону и, используя инерцию, нанес короткий колющий удар в сочленении доспеха. Черная кровь брызнула фонтаном. Страш не издал ни звука, просто развернулся для новой атаки. Они не чувствуют боли. Второй страж попытался достать меня с фланга. Я поднырнул под его замах, ударил ногой в колено, ломая сустав, и тут же, развернувшись, снес голову первому. Ка сыграла со своим противником в догонялке. Она была слишком быстрая для него. Страж махал мечом, разрубая воздух, а она, появляясь то слева, то справа, оставляла глубокие порезы. Наконец она запрыгнула ему на спину и вогнала оба клинка в щель между шлемом и керасой. Хлоя действовала грубее, но не менее эффективно. Она использовала обломки перил, как щит, принимая удары, а потом контратаковала целить в глаза. В какой-то момент она просто вырвала у стража меч, не знаю откуда в ней столько силы, и им же пронзила его насквозь. Путь был свободен. Мы ворвались в тронный зал. Зрелище было одновременно величественным и отвратительным. Огромный зал, когда-то блиставший с золотом и бархатом, теперь превратился в органическую пещеру — Пол, стены, потолок — все заросло пульсирующей биомассой. А в центре, на возвышении, где когда-то стоял трон, находилась она. Королева Улья. Это было существо, вросшее в архитектуру замка. Нижняя часть ее тела раздулась до невероятных размеров, превратившись в огромный пульсирующий мешок, от которого во все стороны расходились толстые вены трубы, которые такое чувство, что питали весь город». Верхняя часть сохранила человеческие черты, торс некогда прекрасной женщины, но кожа ей была серой, покрытой светящимися узорами, а из спины росли костяные отростки, напоминающие крылья или лапы паука. Ее глаза были закрыты, но когда мы вошли, они распахнулись. Сплошная чернота, в которой плавали фиолетовые звезды. «Гости!» — голос прозвучал не в ушах, а прямо в голове. Это был ментальный крик, смесь тысячи голосов, слитых воедино. «Свежая кровь! Сила!» «Уродливая тварь», — оценила Хлоя. «Согласен», — кивнул я. «Алана, где кристалл?» «Там!» — она указала на структуру за спиной королевы. Огромный полупрозрачный кристалл, пульсирующий фиолетовым светом. Внутри него, как мухи в янтаре, плавали тысячи черных эмбрионов. Паразиты, ожидающие носителей. «Уничтожить кристалл, и все закончится», — уточнил я. «Да, он контролирует их коллективный разум», — королева взревела. Из стен зала начали вылезать защитники, десятки элитных стражей, сросшихся с камнем и плотью в гротескной ужасной форме. Сама королева подняла руки, и воздух сгустился. Ментальная волна ударила по нам, как физический пресс». Каз упала на колени, схватившись за голову. Хлоя побледнела. «Не пускайте их ко мне!» — крикнул я, преодолевая давление. Моя воля, закаленная столетиями, была крепче стали. «Я займусь ее величеством!» Я рванул вперед. Королева ударила по мне костяными отростками. Они двигались быстрее кнута. Я уклонялся, прыгал, скользил по полу. Клятва преступника издавал гулкий довольный рык. Я использовал стиль расколотых небес — Не в полную мощь, чтобы не обрушить замок нам на головы, но достаточно, чтобы разрубать ее конечности. Отростки падали на пол, извивались, но тут же начинали отрастать заново. «Бесполезно!» — гремел голос в голове. «Я вечно! Я — это город!» «Ты просто разросшийся сорняк!» — процедил я. Я прорвался к подножью трона. Стражи пытались перехватить меня, но девочки держали их на расстоянии. Я слышал звон стали и глухие удары ключа Аланы. Королева поняла, что я — главная угроза. Она сконцентрировала всю мощь на мне. Ментальные атаки смешались с физическими. Я чувствовал, как она пытается влезть в мой мозг, сломать волю, подчинить. — Слабый, отдайся, стань частью. — Пошла вон из моей головы! — рявкнул я. Я собрал всю внутреннюю энергию и направил ее в клинок. Черный металл засветился, но не светом, а абсолютной тьмой, поглощающей все вокруг. Стойка одного удара, абсолютная концентрация. Я прыгнул. Взлетел над королевой, игнорируя ее щупальца, которые пытались сбить меня в полете. Я видел только одну точку. Место, где человеческий торс переходил в чудовищное тело. Когда я нанес удар, мир на мгновение замер. Мой меч вошел вплоть по самую рукоять. Я вложил в этот удар все. Импульс прошел сквозь ее тело, разрывая связи, уничтожая нервные узлы, выжигая саму суть паразита. Королева закричала. Этот крик был слышен даже физически. Стекла в окнах лопнули, стены задрожали. Ее тело раскололось. Огромный мешок лопнул, заливая зал черной жижей. Человеческая часть упала, дергаясь в конвульсиях. Сдохла! Выдохнул я, поземляясь на скользкий пол. Но это был не конец. Смерть королевы стала сигналом. Крик, который она издала, был приказом. «Отомстить!» Снаружи раздался гул, похожий на приближение лавины. «Что это?» — крикнула Каз, добивая последнего стража. «Они идут!» — Лана побледнела. «Все! Весь город!» Окна зала потемнели. Через секунду в них начали влетать тела. Зараженные карабкались по стенам замка, как муравьи. Они лезли друг под другу, создавая живые лестницы. Они прорывались через витражи, падали на пол и тут же бросались в атаку. Их были тысячи. Волна безумия и ярости. «Кристаллу!» — заорал я. Мы пробивались сквозь толпу. Я работал нечем, как мясорубкой. Мы добрались до кристалла. Он бешено пульсировал. Черные эмбрионы внутри метались в панике. «Бей!» — крикнула Алана. Я занес меч. Но в этот момент пол под нами дрогнул. Огромная масса зараженных навалилась на нас, оттесняя цели. Их было слишком много. Они хватались за руки, за ноги, пытались повалить. «Дарион!» Хлоя упала, и затаскивали в толпу. Я развернулся с широким взмахом, отсекая руки, держащие ее. Рывком поднял девушку. «Все вместе!» — скомандовал я. «Ударная волна!» «Сейчас!» Мы сгруппировались. Я встал в центре, сконцентрировал энергию для стойки рассекающей горы. Я ударил не по врагам, я ударил по кристаллу, но не лезвием, а волной энергии, выпущенной из клинка. Черная дуга сорвалась с меча, прорезая воздух, расшвыривая зараженных и врезаясь в фиолетовую поверхность. Чистый хрустальный звон перекрыл рев толпы. По кристаллу побежали трещины, свет внутри замерцал и погас, а следом разнесся взрыв». Кристалл разлетелся на миллион осколков. Волна психической энергии ударила по залу. Все замерли. Вот зараженные, которые только что хотели разорвать нас на части, остановились. Их руки опустились. Черные узоры на их телах вспыхнули в последний раз и погасли, превращаясь в серый пепел. Один за другим они начали падать, как марионетки, которым обрезали нити. Тысячи тел рухнули на пол с глухим стуком, после которого зал накрыла мертвая тишина. Похоже, только эти магические паразиты все это время поддерживали в них остатки жизни. «Получилось?» — прошептала Касса, выбираясь из-под трупа какого-то толстяка. «Получилось!» — я опустил меч. В центре зала, там, где был кристалл, теперь лежал небольшой, сияющий синим светом камень. Я поднял астролит, который явно стоил целое состояние. «Разлом начинает коллапсировать», — сказала Анна, глядя на то, как реальность вокруг начала... Подрагивай, словно Марио над асфальтом. У нас минут пять, не больше. Уходим. Тем же путем. Обратный путь был быстрым. Мы бежали по пустым коридорам, по двору, усеянному трупами. Замок начинал рассыпаться, камни превращались в дым. А мы продолжали бежать, прекрасно понимая, что будет ждать нас, если мы не успеем. Мы вынырнули в коллектор, пробежали по туннелям, забрали Эрика и Крутоса, которые все еще сидели там, ошарашенные внезапной тишиной наверху. «Что случилось?» — спросил Крутос. «Мы победили, как всегда», — улыбнулась Каз. Мы выскочили на площади где находился разлом. Мир вокруг таял. Здания исчезали, небо сворачивалось в воронку. «Внутрь! Все!» Мы прыгнули в перену перехода за секунду до того, как Авалор перестал существовать. Мы вывалились на бетонную площадку в Доминусе. Свеженочный воздух, запах дождя и города. Звуки сирен где-то вдалеке. Я лежал на спине, глядя на нормальное темное небо с нормальными звездами. Тень лизал мне лицо. Засранец, видимо, приперся к разлому на запах, потому что заскучал. «Фу, блакастый, отстань!» Рядом сидела Алана. Она сняла свои очки и смотрела вокруг широко раскрытыми глазами. По ее грязным щекам текли слезы. «Небо!» — прошептала она. — Настоящее небо и звезды. Я думала, я забыла, как они выглядят. Она коснулась асфальта рукой. — Твердая земля, не висящая в пустоте. — Мы... мы... мы правда выбрались? — Правда, — сказал я, садясь. — Добро пожаловать до минус. Тут тоже не рай, но, по крайней мере, нас не пытаются сожрать каждый день. — Ну, почти. Каз подошла к ней, неловко положила руку на плечо. — Ты как? «Я... я не знаю...» — Лана вытерла слезы. «У меня ничего нет, ни дома, ни денег, ни документов, я никто здесь...» «Эй, ты чего?» — Касс улыбнулась. «Ты помогла нам, ты часть команды теперь. Можешь пожить у нас, в особняке куча места...» — я хмыкнул. «Касс, напомни мне, кто владелец особняка?» «Ну, вы мастер...» — она смутилась. «Но вы же не выгоните ее, она же...» Ну, полезная, она механик, может чинить вещи, и она знает кучу всего про выживание. Алана посмотрела на меня с надеждой и страхом. Я отработаю. Я умею все. Чинить оружие, технику, замки вскрывать. Ария будет рада помощнице, которая разбирается в железках. Оставайся, места хватит. Алана выдохнула, словно сбросила гору с плеч. — Спасибо, спасибо вам. — Не за что. Пошли домой. Мне нужен душ и еда много еды глубоко в бездне вместе где свет умирает не успев родиться стоял величественный трон созданный из материалов который больше не существует ни в одном из миров феррос сидел на нем постукивая ногтем по подлокотнику перед ними распластавшись на полу дрожал демон лорд огромная тварь покрытая шипами сейчас выглядела жалкой значит ты нашел осколок голос фероса был тихим но от него вибрировало само пространство. — И решил, что можешь использовать его, жители, для моих целей. — Да, повелитель, — прохрипел демон. — Это были идеальные сосуды, магические паразиты, подчиняющие волю. Я хотел преподнести вам армию. — И где она? — Где этот мир? — Он... — Он уничтожен, повелитель. — Кем? — Тарионом Торном. — Он он пришел туда и разрушил сердце улья я я, я не успел опять он феррус медленно встал везде он словно за носа под ногтем он подошел к демону тот вжался в пол ты проявил инициативу это похвально но ты проявил нерасторопность и глупость ты позволил смертному уничтожить ценный ресурс пощадите я найду другой мир я в рукие ферруса появилась плеть Она была соткана из чистого огня скверны. «Наказание — это не месть», — произнес повелитель, замахиваясь. «Это урок. Чтобы ты запомнил, если берешься за дело, делай его до конца. Или не берись вовсе». Удар плети рассек воздух и плоть демона. Крик боли наполнил зал, но никто не пришел на помощь. «В бездне нет жалости. Есть только сила и подчинение». феррус бил методично, без гнева. Он прекрасно знал, что это проблема, которую надо уничтожить, но не мог признаться даже себе, что где-то в глубине души, если она у него, конечно, и была, он побаивался этого человека и хотел вернуть больше сил, прежде чем столкнулся с тем, кто убил Баала, его любимца из всех детей».